Глава пятая. Оценка перемещения. Уж не знаю, насколько мои слова прозвучали вдохновенно и задорно, но ответом мне были некие разнообразные и веселые подтверждения. На самом деле, Тринадцатый мир в итоге оказался неплохим, но мы здесь засиделись. Это вроде не особо критично на первый взгляд, ведь при поддержке Баши на самой богини мы могли наносить внезапные удары по всяким не слишком лояльным ветвям ликторов, не говоря уж о прочих диких тварях, которые контролю не поддавались можно было бы умение поднять и потренироваться в взаимодействии. Но орды тоже там не на пляжике лежат, попивая мохито. Даже если учесть, что убийство темных понемногу восстанавливало сигилы, позволяя отвлекаться на развлекушки только в случае тратной жизненных сил, с таким подходом можно заявиться, пусть и сильными, но уже на пустошь, где помочь никому нельзя. Или если принять во внимание способности некоторых амулетов к превращению простых людей в темных, Наведаться в мир, поглощенный каким-нибудь зомби-апокалипсисом. Или еще чем похуже. Поэтому я все-таки решил вернуться для возможной разведки боя. Ну ради запланированных дел, конечно. А что касалось местных людей... Жалко, конечно, ведь недавно уничтоженные оборотни жрали беспомощных. Но всех спасти невозможно. Да и не рассчитывал я на это. Многие люди в критической ситуации ведут себя ничуть не лучше местных тварей. Да и за время существования мира выработался некий баланс, который нарушать все-таки не стоило. Ради благих целей можно устроить такое, что потом будешь только за голову хвататься. Примерно с такими мыслями я направился к оговоренному месту, воспользовавшись перед этим отдельной душевой, чтобы не покуситься опять на развлечения с обнаженными девицами. Что ж у меня нашлось из обновок? Во-первых, боевой вариант маскирующего браслета с нанитной голографической технологией. Можно воссоздавать самые разные образы, причем даже ткань на ощупь была похожей. И хоть всякие мешковатая одежда со множеством деталей сделать было бы не так просто, но тоже возможно. А в отличие от первого найденного мной варианта, в текущем нашлась возможность перевести на ниты в режим бронирования. С потерей маскиручного образа они становились чем-то вроде прилегающего к телу доспеха. Но и в виде одежды оставалась легкой защита. Не говоря уже о наличии силового поля, позволяющего меньше беспокоиться о внезапных атаках. У всех девчат системы были похожи на мою. Отличие в облегченном варианте защиты и отсутствие возможности воссоздавать одежду только голограммы. Во-вторых, оружие. Добавок к своему уже имеющемуся ранее протуберансу, мощному энергетическому пистолету, я нашел компактный стрелково-гранатометный комплекс, размером даже чуть меньше обычной штурмовой винтовки. Тащить его на родную землю было бы несколько проблематично, но голограмма позволяла скрыть снаряжение. По поводу возможности пользоваться подобным оружием можно было не переживать. За счет мастера Кейт я владел теперь практически всем возможным ассортиментом, но с учетом теперь уже девятого ранга, интересно, что же изменилось? Интуитивное владение пистолетами и револьверами. А вот это занятно! Я ведь специально не тренировался, поэтому и раньше владение огнестрелом с помощью навыка оказалось интуитивным. До оба крупнокалиберных пистолета, один из которых они превратил за счет рун в огненный, а второй пока что оставил без изменений, я прицелился в дальнюю часть коридора. Добавляемый дополненный реальностью прицел, установленный мне для помощи в стрельбе, еще до совершенствования навыков, сместился и разделился на две части. «Ах, вот оно что!» Теперь я знал, куда попадет пуля, даже если стрелял от бедра, без всякого дополнительного прицеливания. Ради интереса я дошел до арки, расположился за ней и высунул одну лишь руку. Даже так понятно, куда именно отправится пуля. В пустом коридоре против обычного противника было бы бесполезно. Но у темных-то силой подсвечен. Теперь даже интересно, что ж там на десятом уровне подобных умений? На остальном, как и ожидалось, все виды владения стрелковым оружием улучшились на один уровень навыка. А вот полученному в прошлый раз стрелково грантометного комплексу добавилась приписка: Уровень новичка. Легкие вооружения, станковые пулеметы, станковые подствольные грантометы. Ага. А вот переносные классические варианты ракетниц пока что вашей стороной. Ну, радовался вам фактах наличия вообще кучи, Пусть я искренне надеялся, что не придется таким образом воевать. Хотя возможность восполнения боезапаса одним щелчком в станковом пулемете или автоматическом грантомете. «Дорогого стоило!» Разобравшись с этим, я глянул на еще одну обновку. Тот самый древний меч с надписями «Силы», как его обычно здесь величали. Создан он либо той же расы, что замутило всю с амулетами, либо выходцами из нее, поскольку весьма похожи были некоторые моменты, не говоря уж об элементах питания. Они в с капсулей использовались и в клинках, и в диковинных паукообразных роботах, которые на нас однажды натравили». Слово, еще парочка таких была про запас у Бакини, но с батарейками беда. Поставляли их обычно лорды в обмен на всякие услуги. А где они сами их добывали? Неизвестно. Решив не трогать капсулу, единственные три батареи получили только я и Удет. Эти мечей было достаточно для всех девчат. Если разобраться, то на пусть и могли пользоваться вообще-либо оружием. Всякими железками махать приучены не были. Так что логичнее всего отдать активированный клинок нашей мечницы. В отличие от того момента, когда выступающий против нас Рэйчо вызвала локальный армагедец, особая комбинация слов, я все-таки ознакомился с начертанными на клинке символами и подобрал парочку слов попроще. Например, то, что использовал против лидера Ликонов быстрый дистанционный разрез. она и действовал отлично, и батарея не разряжала полностью, поэтому она теперь постепенно восстанавливалась. Если пользоваться экономно, то можно на одном кристалле протянуть весьма долго. Но, конечно, для мощной атаки с ним придется распрощаться. И как еще один плюс, малоэнергетические удары не вызывали теневых аномалий, о которых не было толком известно ничего кроме того, что в них лучше не попадать. Прямо за мануха для любопытных личностей. Не то, чтобы мне было совершенно неинтересно, особенно зная о том, что арутаурс капсула была прямиком оттуда. Но с учетом риска для жизни, я лучше буду сидя на диване гадать, чего ж там может быть. Чем полезу искать лишнее приключение на пустом месте. Все ж таки доставал ту вещицу прошлый Никоман. А он явно не одуновение ветерка коньки отбросил. Судя по рассказам, его боевой отряд был куда мощнее моих нынешних спутниц. Гадать было ни к чему. Поэтому решил пока что отодвинуть эту тему в сторону. И снаряжение команды Никоманта самым мощным вооружением являлось перезываемое темное оружие. А оно напрямую зависело от уровня девчат. Но только пузыречков опыта нам найти не удалось. По крайней мере, тех, о которых было известно обеим богиням. Большинство еще до моих приключений шло на развитие молоденького вампирши. А обыскивать все невероятное количество башен не было времени. Да и не было гарантии того, что склянки вообще остались. Сам состав достался не команду, то ли по великому секрету, то ли он просто получил ограниченную партию. Воспроизвести формулу не удалось даже с кушечками-специалистами. А если помнить о том, насколько талантливы они могут быть, это говорило много. Тем не менее, заметки говорили о том, что один из ингредиентов зелья мало того, что нестабилен, так еще и встречается далеко не во всех мирах. Если после серебра этот факт меня уже не удивил, ради быстрой прокачки можно было бы бросить силы на исследование и отправиться в нужный мир, то первая заметка сводила на нет все планы. Ингредиент необходимо было получить в ночь на Если только мой предшественник не посмеялся таким образом, До конца октября, как бы мы родной мир не превратился в ужасающий карнавал. Набравшись до зала, в центре которого располагался высокотехнологический стол, способный выводить над собой трехмерную проекцию, я увидел, что все уже в сборе. И расселись на мягеньких, пуфах креслах, таких же, как и в любой другой башне. Энаки были при своем обычном снаряжении, причем боевая Энека даже прихватила с собой на всякий случай пистолет-пулемет и запасной пистолет. Отец с ее темной винтовкой вряд ли бы что-то могло сравниться по убойности. Несмотря на свою специальность снайпера, кошечка наловчилась использовать оружие по-разному, в том числе и в ближнем бою. В этом случае она призывала вариант винтовки без прицела, позволяющий стрелять в более быстром темпе. К этому боевая Нека пришла после закрепления дружбы с ведь темный инструмент кошечки-медика тоже обладал разнообразным функционалом. Камик к своему легкому фиолетовому платью добавила несколько сумочек с собранными ингредиентами и повесила их на пояс. И Вэт со своей огромной безразмерной сумкой явно набрала много чего. Но проверять за ней смысла не было. За время нашего короткого знакомства она не дала поводов сомниться в своем профессионализме, хотя ее любовь к ядам немного пугала. облаченных в доспехах за скелета Одет прихватила только два меча, один из которых был из неизвестного мне хрусталита. Выглядело оружие так, будто бы сделано из хрусталя или толстого стекла, но на боевых качествах это ничуть не сказывалось. Единственным отличием во внешности некий мечницы оказалась висящая рядом с ножнами небольшая сумочка, но куда больше меня смущил сам факт. Действительно ли удастся спрятать такую диковинку в городе, даже если применять голограммы? Но оставлять доспех было бы глупостью, качество брони выше всяких похвал, и пока что никому из встреченных тварей... Не удалось ее окончательно пробить. О, Дэд, как тебе подключение новой батареи? Есть прирост мощности? Нет? Yeah. Являясь полной копией, Вэт, девушка сначала посмотрела на свою названную сестру, после чего оперела взгляд на Эн. Даня, несмотря на наличие встроенных мощных источников питания неизвестного типа, использование кристалла позволило раскрыть потенциал экзоскелета куда лучше. При энергопотреблении в пределах стандартного эффективность сервоприводов возрастает в среднем. На тридцать тридцать-сорок процентов, Закончила отчет кошечка-аналитик и улыбнулась мне. нет в общем, как она сказала?» А так пожала плечами и высунула кончик языка. «Отлично, спасибо. Тогда нас здесь больше ничего не держит. Эн, посмотришь, из какой башни требуется переместиться, чтобы попасть в нужное место». Обратившись к нашей умнице, я имел в виду желание не оказаться снова возле злополучной квартиры с рыскующими неподалеку темными а переместиться ближе к тому дому, где родители остановились, у бабули. Пока я занималась синхронизацией карт, я решил еще раз проверить статусы девчат. В плане умений никаких кардинальных скачков за время тренировок не было, только некоторые выросли в уровне с плавным лечением характеристик, а вот повышение самих девчат уже не за горами. Кодовое имя Н, уровень 10, названное имя Ани, истинное имя скрыто, требуется отношение максимальное, отношение 9, любовь. Заряд тигила 100%. Класс медик, уровень 3. Аналитик, уровень 3. Нанонека уровень 2. Умение. Исцеление, уровень 5. Снятие проклятий, уровень 4. Злом данных, уровень 5. Определение слабости, уровень 4. Критическое попадание, уровень 4. Нанодроны уровень 4. Контроль нанитового серпента, уровень 3. Специализации. Аналитик, виртуальный кинз. Медик. Темный инструмент. Нанонека бурлящий технокровь. Перки. Технологии слабы. Время лечит Информационное поле. Особое снаряжение. Нанитовый мультиинструмент. Ушки антенны. Аугментация. Имплантированный кинс Печать инструмента. Комплекс для модификационного боя уроборус Аугментация. Боевой маскировочный кошачий ошейник Марк 2. Нанитовый пистолет Рой. Модифицированный. Пассивное умение команды от путешественниц Н. Дополненная реальность уровень 9. Активное умение команды от путешественниц Н. Лечение уровень 5. Перк. Цепь жизни. Энн слегка подтянула отстающие навыки в пределах возможного. Но раз нет пятых уровней, нет и перков. Кодовое имя Кей, уровень 10, названное имя Кейт. Истинное имя скрыто, требуется отношение максимальное. Отношение 9, любовь. Заряд сигил 100%. Класс, снайпер, уровень 4. Разведчик, уровень 3. Рунаная корм второй. Умение, меткий выстрел, уровень 4. Вторая попытка, уровень 4. Стихийная пуля, уровень 5. Требуется оружие с физическими боеприпасами. Невидимость – уровень четвертый. Групповая невидимость – уровень четвертый. Аппликация «Рун» – уровень четвертый. Контроль эссенции – уровень третий. Известные эссенции – 9 из 13. Энергия, тьма, лед, вода, камень, хаос, природа, огонь, воздух. Специализации. Снайпер – темная винтовка. Разведчик – покров тени. Руна-нека источник прайм-элементов. Перк – источник стихий. Особое снаряжение – руна-револьвер, толстый дик. Карманный огнемет – пламя страсти. Печать темного оружия, печать покрова, рунная кожа, врожденная. Рунная прайм Защита. Класс Ауэр. Врожденная. Боевой маскировочно кошачий ошейник Марк 2. Пистолет-пулемет-примиритель. Пистолет-ликвидатор. пассивный мини-команда от путешественницы Кей. Мастер стрелкового оружия, уровень 9. активный мини-команда от путешественницы Кей. Стихийный зачарование уровень 5. Пек Рунный мастер. Отношение НК 6. Симпатия. Совместный пассивный мини-НК. Оружейный гений уровень 3 совместно активную мией закрыто требуется отношение 7 совместно ультимативную мининки закрыто требуется отношение максимальное Кейт, хоть и мастерски убивала всех подряд прокачивала все свои мини плавно поэтому остается надеяться что потом будет сразу несколько значимых улучшений кодовое имя о уровень 6 Названо имя ауддет истинными скрыто требуется отношение максимальное отношение 4 полное доверие заряд сигела 81 класс мечник уровень 3 Вор уровень 1, Хаос Нека уровень 1, умение, круговой удар уровень 3, требуется меч, рассекающий лезвие уровень 3, требуется любое рубящее, режущее холодное оружие, Рывок уровень 2, кража уровень 2, влияние случай уровень 3, особое снаряжение, хрусталитовый длинный меч, комплект силовой брони Аперитовый человеком к 2 Модифицировано. силовой меч древних, боевой маскиручный кошачий ошейник Марк-2, хвостик, концентратор негативной энергии Хаос, врожденная. Пассивную мини-команда путешественницу мастер холодного оружия Р4. Активную мини-команда путешественниц закрыто требуется отношение 5. Отношение ОК 3, уверенность отношение ОН 3, уверенность. совместное пассивную мини ОК ОН, закрыто требуется отношение 4. Совместно активную мини ОК ОН, закрыто требуется отношение 7. Совместную ультимативную мини ОК ОН, закрыто требуется отношение максимальное. Кодовое имя И, уровень 6. Названы имя Эвет, Истинное имя скрыто. Требуется отношение максимальное. Отношение 3. Уверенность. Заряд Сигила процентов. Класс. Убийца уровень 2. Барт уровень 2. Мартиснека. уровень 1. Умение. Ливень стрел уровень второй, Требуется лук или арбалет. Создание реагентов уровень третий, Требуется комплект алхимика. Баллада об умиротворении уровень третий, Требуется музыкальный инструмент. Рок баллада скорости уровень первый, Требуется музыкальный инструмент. Метка преследования, уровень 1. Особое снаряжение. Реверситовая стрела. Три штуки. Запястный арбалет ордена. Две штуки. Набор алхимика подмастерья. Комбиструнный синтезатор. Тип 3. Складной боевой лук. Артемида. Глаза жрецы смерти. Врожденные. Боевый маскировочный кошачий ошейник Марк-2. Пассивный мини команда отбесшественницы. Тренировка ордена. Уровень третий. Активный мини-командушественницы. Закрыто требуется отношение 5. Отношение К 2. легкое доверие. Отношение N 2. легкое доверие. Отношение У 5. дружба. Совместно пассивное умение К и Н закрыто требуется отношение 4. Совместно пассивное умение И отвод глаз уровень 2. Совместно активное умение К и Н и У закрыто требуется отношение 7. Совместно ультимативное умение К и Н и У закрыто требуется отношение максимальное. А вот новики хоть и потянулись немного, все еще весьма сильно отставали. Мне ничуть не жаль было влиять заработанное отряда мастерство, но оно влияло лишь на прогресс уровня, а навыки неки должны были развивать самостоятельно. Да и отношения с остальными кошечками подросли совсем незначительно. Ах, ни на что не хватает времени. Остается рассчитывать, что в будущем все удастся исправить. Зато мне было полезно поругаться на самого себя. Но проблема была в том, что любые повышения именно моих умений связаны с тратами жизненной силы, и прямым взаимодействием с разными тварями, поэтому я немного затормозился. Да и с големантом — беда. Среди местных ублюдков присутствовали преимущественно ликоны, а за ними гоняться с големами — ох, как неудобно. А оставался еще вариант тормозить печать и убивать големом. Но волчары весьма живучи для подобного, а за содействие дает уж очень мало мастерства. Где бы набраться буковаться в уровне эдак 20 двадцатого, которые будут послушно глотать самодельные бомбы с големов? Статус МЭКа. Слот из сигилов 6. Занято 4. Некоманд уровень 6. Умение. Приказ уровень 7. Улучшение. Усиление. Невербальное применение. Кооперация. Синергическая акселерация. Ментальная связь. Поглощение энергии. Поиск темных уровень 8. Улучшение трансляции. Печать уровень 6. Улучшение. Парное связывание общей Поглощение уровень 4. Улучшение катализ Уровень 4. Максимальный. Превращение уровень 4. Улучшения отсутствуют. Доступные формы общие типы. Ликон, Марионетка, Фантом, Рыцарь Смерти, Галем Плотень, Упокоенная Душа. Пламя Маяка уровень 1. Улучшение Свет Измерений. Покровитель стопавших уровень 1. Улучшения отсутствуют. Шепот Поглощенных. Слотов 4. Занято 2. Потенциальный Альфа каталис уровень 1. Младший сферату катались уровень 1. Охотник Ночи каталис уровень 2. Старший сферату катались уровень 3. Общие статусовые умение стабилизатор хаоса. Форма путешественника Базовый демиверб собран. Сигилы некоактивные. Активные статусовые умения – преобразование тенебра. Врожденные способности – световые энергокогти тенебра. Резервная слуховая система тенебра. Пассивные статусовые умения – пожирание, света. Слоты амулетов 2. Занято 2. команд Галимант. Дополнительно 2. Лесооборотень-Ведьмак. Статус ремесленника, слоты тетраграмматонов 2, занято 0. Сип тетраграмматона примитивный, големант, уровень 2. Умение, зеркальный контроль, уровень 3, улучшение, пассивный апгрейд, симуляция правления. Базисный материал, уровень 3, улучшение, класс материала, 3 уровень, максимальный, класс голема, 3 уровень, максимальный. Экзоконтроль, уровень 2, улучшение отсутствуют. Готова любимый меня сказала и склонила голову. А «Я примерно оценил карту моего города, кивнул». И поблагодарил. Собравшись, мы быстренько переместились в нужную башню, предупредив Рэйчел о том, что покидаем 13-й мир. Расположившись на данной базе лекторы, отправились в патруль по указанию богини. Так что мы просто спокойно вышли во двор рядом с башенкой, взялись за руки и дружно посмотрели на Кейт. «Маяк активирован. Переход в мир номер сорок два через пять, четыре, три, два, один». Короткая вспышка. И поевно куда более загазованному воздуху, я сразу понял, что мы на месте. Каменный кейс Кей сразу же распределились вокруг, высматривая возможных противников за пределами поиска. А в эту с любопытством разглядывали. растрескавшийся асфальт, кривые бордюры, забитый мусором решетку ливневой канализации. Да, асфальт был немного мокрым из-за недавнего дождя. Даром что вообще не затопило с такими ливневками. Но в остальном опять становилось немного стыдно перед гостями из другого мира. Это ведь мы переместились не так уж и далеко от центра, возле большого гипермаркета. Фонари горят, небо ясное. Даже редкие машины каких-то полуночников все еще катаются по городу. Сейчас что-то около трех часов. Однако думать об этикете я не собирался. Поэтому нужно связаться с родителем как можно быстрее. И заодно оценить, все ли по-прежнему в этом мире. Хотя на первый взгляд ничего не изменилось. Голограммы скрыли наше снаряжение, поэтому выглядели сейчас как толпа молодежи, которой нехрен сделать посреди ночи. Не то чтобы это самый неприметный образ, но к таким уже привыкли, так что все хорошо. «Ладно, для начала нужно хоть сколько-то денег раздобыть», — сказал я, поскольку за время всей этой никоманской чертовщины уже перестал жалеть банки. «Эй, телефон, раз уж мой давным-давно накрылся». «Нет, это значит, нам нужно устроиться на работу, чтобы хоть что-нибудь получить?» Сказала вот это удивленно шевельнула ухом. «А эти монетки не подойдут, нян?» Выудив из сумочки золотые, девушка протянул мне деньги. «Видишь ли, в каждом мире свои товарно-денежные отношения, Ня. Подключилась к теме ивет. «Вполне возможно, что мы будем очень долго искать, где сбыть твои рыцарские доходы, Ня. «Даже немного обидно, нян!» Кошечка в доспехе печально вздохнула и спрятала монетки назад, а камень не удержалась от смешка. И когда я вопросительно взглянул на нее, просто отмахнулась. «Костя, сейчас сам увидишь». Из невидимости показались Кейт и Энн. Я последнюю высыпала на меня целую кучу банкнот. «Хватит, люби меня!» С любопытством спросил Нека. И принялся наблюдать за тем, как я запихиваю пачки в сумку Эв. «Откуда, блин?» «А, я запустила на дроныня проверил, с какого банкомата не забирали деньги, потом отключила видеокамеры...» и прикрывшись для подстраховки невидимости Кит, прорезал серпентом дровустройствення. По окончании объяснения, боевая Нека тоже радостно закивала. И это мы только подошли к магазину. Хм, <связь> ладно, молодцы. Тогда пойдем внутрь. По привычке, потеряв переносицу, я решил хотя бы в магазине вести себя спокойно. На выходящей из двери гипермаркета парочка полуночных покупателей столкнулась с кем-то из наших. Ах, простите великодушно. Состроив нежно милую и жалостливую мордашку, он сложил руки в мольбе. На что парень с девушкой милелись и сразу сказали, что в этом нет ничего страшного, после чего отправились к машине на парковке. Костя, Костя это нужно!» Когда я двое ушли, кошечка протянул мне смартфон. Такому я их все-таки не учил. Чтобы уж не торчать теперь дважды преступником на входе, я направился внутрь вместе с девчатами. И начал набирать номер. Подойдя ближе к угловым кассам, чтобы никому не мешать, хотя в подобный час было не густо, я вслушивался в каждый гудок, когда на этом фоне тихо активировался шепот.